Жил мальчишка на краю Москвы Может быть такой, как я и ты Может шире чуть в плечах Может ласковее в речах А в глазах побольше синевы Может шире чуть в плечах Может, ласковей в речах, А в глазах побольше синевых. Девочка понравилась ему, Не сказала об этом никому. У подъезда он стоял, Молча взглядом провожал, которая понравилась ему. У подъезда он стоял, Молча взглядом провожал Ту, которая понравилась ему. никто не мог бы знать закружилась голова и сказал он ей слова и сказал он я люблю тебя закружилась голова Девчонка гордая каброс уся обижать и ответа не Și... Слеза по щеке скатилась, слеза крыты ворота, а в гробу лежит девчонка так, На груди девчонки той велет лист, молодой, милый мой, набеге я с тобой. На груди девчонки той, велеть лист. Молодой, милый мой, навеки я с тобой.